Глава 16. Ольга думала, что дождаться окончания работы у нее просто не хватит сил. Студенты раздражали глупостью и ленью. Заведующий кафедрой Алексей Аркадьевич, равнейший человек, общение с которым никогда не доставляло затруднений, казался жутким педантом и занудой. Хорошо еще, что лекций у него сегодня не было, только занятия языком в группах. Ольга никогда не читала лекции без воодушевления, считая это непорядочным по отношению к студентам. Но воодушевиться сегодня по поводу работы она не смогла бы, кажется, даже под угрозой смертной казни. Она вылетела из аудитории в ту же секунду, как прозвенел звонок, и опрометью бросилась к выходу из института. И снова ее остановила телефонная мелодия, донесшаяся со дна сумки. «Это он звонит. Что-то у него переменилось, и мы не встретимся, — холодея подумала Ольга». Звонил Андрей. Ольга вздохнула с облегчением. «Оля, ты не могла бы ко мне приехать?» — спросил он. «Зачем?» Она сама расслышала, что ее голос прозвучал испуганно. «Ну да, она же в самом деле испугалась. Есть одно дело. Так как, можешь?» «Прямо сейчас?» «Да». Ольга уже готова была сказать, что у нее еще продолжаются занятия, но вспомнила, что Андрей знает ее расписание. Конечно, знает, потому так уверенно и просит ее приехать прямо сейчас. Если бы он этого не знал, Ольга отказалась бы, не задумываясь, и даже то, что она ни разу в жизни ему не солгала, ее сейчас не остановило бы. Но он знал каждую минуту ее жизни, всей ее прежней жизни, «Куда приехать?» – упавшим голосом спросила она. «Да к факультету подходи, я тебя во дворе буду ждать. За полчаса успеешь?» «Да». Факультет психологии – основное место работы Андрея находился прямо напротив Кремля, за националем, в лучшем, как считала Ольга, комплексе зданий МГУ. В лучшем, потому что здесь был настоящий университетский квартал, такой же, как 200 лет назад – и даже перемены последних бурных десятилетий мало его коснулись. Он оставался оазисом простоты и естественности посреди ставшего чересчур лощеным центра. Андрей сидел у входа на лавочке под кленом и смотрел вверх, в ярко-синее небо, перечеркнутое золотыми листьями и бронзовыми кленовыми самолетиками. «Да, клены уже выкрасили город колдовским каким-то светом», — так пел когда-то Высоцкий — а Ольга с Андреем слушали его на допотопном магнитофоне с большими бобинами. Воспоминание об этом кольнуло Ольге сердце так болезненно, что она даже поморщилась. Это было счастьем наяву и осталось им даже в воспоминаниях, безмятежным и честным счастьем. Но сейчас ей не хотелось никаких воспоминаний, ей хотелось поскорее освободиться от неожиданного свидания с мужем. «Что случилось?» — спросила Ольга издалека, еще только подходя к лавочке. — Да ничего. Андрей встал и пошел ей навстречу. — Хочу тебя кое-куда пригласить. Ей почему-то показалось, что лицо у него виноватое. И сразу же она поняла, почему так кажется. Она просто переносит на него свою вину. От того, что она это поняла, ей стало муторно и тоскливо. — Меня пригласить? — А что тут особенного? — У меня до пяти часов окно. Могу я провести это время с женой? — Да, — поспешно кивнула Ольга. — Я просто... «Она долго?» — спросила она. ты куда-то спешишь?» «Нет, то есть...» «Да нет, не спешу». Ее охватило уныние. «С чего я вообще взяла, что сегодня увижу Сергея?» — подумала она. «Он просто сказал, что я могу получить права в ГАИ. И что это я себе навыдумывала?» «Ну, спросил, во сколько я собираюсь прийти. Это ничего не значит». Андрей внимательно смотрел на нее. Ей показалось, что слишком внимательно. «Ну и хорошо», — сказал он, — «тогда поехали». «У него в пять часов еще лекции», — подумала Ольга, идя вслед за мужем к машине. «Да, он же сам сказал. Значит, дольше половины пятого я не задержусь и, может быть, еще успею. А куда мы все-таки едем?» — спросила она, когда Андрей вырулил на набережную, и машина двинулась в плотном потоке вдоль Кремлевской стены. «Терпение, только терпение», — сказал он. Всего пятнадцать минут, и тайна развеется, как солнечный дым. «А что такое солнечный дым?» — Ольга невольно улыбнулась. «Понятия не имею, но надеюсь, тебе понравится». Суть тайны Ольга поняла, когда Андрей остановил машину. Прямо перед ними была огромная прозрачная витрина, за которой, как игрушки на елке, сверкали и переливались новенькие автомобили. «Мы машину, что ли, будем покупать?» — ахнула она. «Прямо сейчас...» А почему бы не сейчас пожал плечами Андрей? Я еще права не получила. За права надо просто заплатить, вот и все. А водишь ты неплохо. Пора начинать ездить. На протяжении всей Ольгиной учебы Андрей время от времени просил ее показать, что она уже умеет, поэтому был осведомлен о ее водительских навыках. Заходи, заходи, — поторопил он, открывая перед нею дверь магазина. На выбор и решение у нас ровно полчаса. Вблизи все эти разноцветные машины еще больше напоминали елочные игрушки или бусы или конфеты, завернутые в яркую фольгу. Ольга перебирала сравнение и с печалью ловила себя на том, что скользит по ряду машин равнодушным взглядом. «Ну, какая тебе нравится?» — спросил Андрей. «Вроде бы японскую хотела, сан, Хонду или Мазду можно». Они давно уже отложили деньги на машину, и теперь в самом деле можно было выбирать. Собственно, и сюрприза в этой покупке никакого не было. «Да, Ниссан», — вдруг вспомнила Ольга. «У него есть такой цвет, который называется аметистовый. Сиреневый, что ли?» «Да нет, такой, как мои глаза, хотела сказать она. Но...» «Не сказала, конечно». «Давай посмотрим, Ниссан», — кивнул Андрей и позвал менеджера. Аметистовая машина нашлась сразу же. Правда, цвет не показался Ольге похожим на цвет ее глаз, но мысль о том, что машина каким-то образом связана с Сергеем, глупая мысль она это понимала, заставила ее сразу же сказать, что вот это ей и нравится. И незачем тратить время, и без того понятно, что новая японская машина прекрасна во всех отношениях. «Вот и хорошо», — сказал Андрей и добавил, помолчав. «Ты хоть рада?» «Конечно» поспешно воскликнула Ольга. «Чудесная машинка, спасибо!» «Да благодарить, собственно, не за что», — пожал плечами Андрей. «Это же не то, чтобы и подарок, деньги-то общие». Пока он оформлял договор, брал счет, чтобы перевести на него деньги, выяснял, когда можно будет забрать машину, Ольга украдкой посматривала на часы. Она ненавидела себя за безразличие к такому приятному событию, как покупка машины, и за то, что хочет поскорее расстаться с Андреем, но сквозь все эти чувства проглядывало еще одно нетерпение, и оно было самым сильным. Возле автосалона, оказывается, тоже росли клёны. Ольга этого не заметила, ей было не до деревьев, а Андрей заметил и сказал, что так быстро тают листья. «Ничего мне непонятно, я ловлю, как эти листья наши даты». Оказывается, он тоже вспоминал Высоцкого, еще когда ждал Ольгу в университетском дворике. Было что-то пронзительное в той песне, которую они вспомнили одновременно. И Ольга постаралась об этом не думать. Ей не хотелось думать ни о чем постороннем, а посторонней, казалось, вся ее жизнь. «Ты сейчас куда?» — спросил Андрей. «В ГАИ, за правами», — машинально ответила Ольга. И тут же испугалась, что он предложит ее подвести, но он не предложил, а только кивнул. «Ну, до вечера». Слишком спокойным казался его голос, но Ольга не хотела сейчас думать о чрезмерном спокойствии в голосе мужа. Ни о чем она не хотела думать и об этом тоже. Метро было рядом, она торопливо простилась с Андреем и, не оборачиваясь, сбежала вниз по ступенькам.